Глава 51. В гостях у мастерицы. Уже на следующий день мы с графиней Гатарой дофиной отправились в ринг в квартал мастеров. Узкие улочки петляли между невысокими домами, пахло свежеструганным деревом и пряными травами, окна и пороги украшали кашпо с цветами. Каждый раз этот город открывался мне с разных сторон. Сегодня он был уютным и мирным. «Гент, а ты помнишь, где остановиться?» окрикнула Кокурдия возницу. Старик бросил. «Как же не помнить ваше сиятельство? Конечно, я всё помню. Вон по той улице, потом налево до упора, а потом направо». «Надеюсь, в этот раз нам повезёт и обойдётся без забастовок», проговорила я себе под нос. Хотя нельзя отрицать, что прошлая забастовка закончилась для меня удачно. Я приобрела двух учеников, а люди поняли, что могут получить заступничество графской семьи. «Вот», — указала на небольшой двухэтажный дом. «Здесь Латиса живёт уже больше десяти лет. В молодости она исколесила половину королевства, но надолго нигде не задерживалась, хотя ей и предлагали проживание в лучших домах. Постарев, она вернулась в родной город и теперь крайне редко принимает заказы, но я особый клиент». Только мы приблизились к порогу, дверь распахнулась. Хозяйка как будто специально нас караулила. Это была сухонькая старушка с живыми проницательными глазами. Седые волосы убраны в пучок на макушке, из которого торчат деревянные палочки с цветами, наподобие японских заколок Канзаси. Строгое платье под горло жемчужно-серого цвета украшает тончайшая вышивка. Я бы назвала швею Латиссу очень элегантной пожилой дамой. «Ко-ко!» воскликнула она, всплеснув руками. «Сколько лет, сколько зим! Я глазам не поверила, когда курьер принёс мне от тебя послание». Она пробежалась по нам с дофиной заинтересованным взглядом. «А это должно быть твоя очаровательная внучки. Чудесные, просто волшебные типажи». «Да, это мои девочки», — с гордостью отвечала Кокордиа и нам очень нужна твоя помощь. «Проходите, проходите же скорее!» Швея нетерпеливым жестом пригласила нас внутрь и велела служанке, симпатичной худенькой девочке. «Глэди, подай нам чаю со сладким. Коко, ты по-прежнему любишь корзиночки с малиной». «За десятилетия мои вкусы ничуть не изменились». Сдержанно улыбнулась Кокорде, но глаза её светились. Как удивительно она преобразилась, встретившись с подругой детства. Мать Латисса служила в ключе много лет, шила форму для прислуги. Когда семью гатаров выслали из столицы, две девочки сдружились. Дочь Шуи была не лучшей наперстницей для дочери графа, но прежние друзья от неё отвернулись. А Латисса оказалась весёлой и общительной, а ещё очень талантливой. В ней теплилась магическая искра, пусть и слабая. Домик пожилой Нейры оказался очень красивым, почти кукольным, под стать ей самой. Латиса предпочитая не тянуть кота за причинное место, повела нас в мастерскую. Повсюду на стенах висели эскизы необычных платьев, а на манекенах красовались образцы тканей. Дофина смотрела по сторонам, разинув рот. Уверена, сестра представляла себя облачённой в эти чудесные наряды. А сейчас на ней, как и на мне была скромная шерстяная накидка поверх скучного старого платья. «Ах, Коко, я знаю, что тебе есть, что мне рассказать», — щебетала Латиса. «Но сейчас надо сосредоточиться на деле. Дорогая, буду тебе очень благодарна, если ты успеешь приодеть моих внучек. А потом мы сможем встретиться и обсудить всё, что произошло за годы, которые мы не виделись». Коко опустилась на стул, распахнув шали, и сложила руки на коленях. Тут и служанка подоспела с чаем и подносом, полным сладостей. «Юность и магия всегда были моим источником вдохновения». Латисса медленно обошла меня кругом, скользя взглядом по фигуре, волосам и лицу. Цепкий взгляд выхватывал всё, даже самые незначительные детали. Ваша бабушка просила создать для вас снаряды наподобие тех, что я шила самым модным волшебницам. Но чего хотите вы сами, девочки? Пока дофина взахлёб пересказывала швее свою идею, мы переглядывались к аккордией. План начинал обретать реальные очертания. Две недели до приёма пролетят незаметно, и мы должны быть готовы. Ко всему готовы, и даже платье может стать броней «Дофина, тебе нужно что-то поскромнее», — отрезала куко когда сестра попросила сделать длинный разрез сбоку на юбке. «Не забывай, что ты ещё не достигла возраста зрелости». Разогнавшаяся была дофина осадила коней. Уголки губ опустились, и она покорно сказала. «Хорошо, бабушка. ну Но, Алетти, ты ведь ничего не будешь запрещать?» В глазах её мелькнула хитринка. Куко вздохнула и возвела очи потолком «Девочки, помните!» — с улыбкой вмешалась в наш разговор Нейра Латисса. «Главное — это не то, что вы выставите на всеобщее обозрение, а то, что вы скроете. О вас должны думать, непрестанно думать». «Очень мудрое изречение», — похвалила я. «Нам важно произвести впечатление, заинтриговать». «А это правда, что ты целитель?» С благоговением спросила швея, и я осторожно кивнула. О том, что я ещё и потенциальный некромант, лучше не знать никому. Нейра Латиса долго ходила вокруг меня, то хмурясь, то удовлетворённо кивая. «Наряд должен отражать вашу магию, но в то же время должна сохраниться загадка. Интересное задание. Ах, как давно я не обшивала целительниц». Кажется, в пору моей молодости их было больше. Целительство — весьма редкий дар. И его величество будет просто дураком, если не вернёт гатарам все регалии». Дофина испуганно уйкнула, а Латисса рассмеялась. «Я слишком стара для того, чтобы чего-то бояться. Могу позволить себе говорить всё, что думаю». Она вновь обратила внимание на меня. «Хм». Ты должна олицетворять женственность, мудрость и милосердие. И в то же время соблазн и недоступность. Идеальный баланс света и тьмы. Швея взяла меня за подбородок и повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую. Какой интересный цвет глаз. То голубое небо, то бирюза. Её комментарий крючком зацепил что-то в глубине моей памяти. Бирюза. Кто-то уже говорил мне об этом. Точнее, не мне, а о Летте. В земной жизни мои глаза были карими. Но, как не силилась, не могла понять, кому принадлежали те слова. Внезапно старушка издала победный вскрик, словно её осенило. «Я знаю! Да, я точно знаю, что с тобой делать, моя девочка!» «Доверься, тётушке Латисе, и всё будет распрекрасно!» Я всецело полагалась на вкус этой женщины. Меня давно не волновали моды и шмотки, но сейчас я ощутила прилив любопытства. Что у нас получится? Какой я предстану в глазах высшего света? После снятия мерок и обсуждения деталей мы покинули гостеприимный дом пожилой швеи Рассиживаться было некогда. Пока Костик не отбыл исключая вместе с деревянной горой, нужно заняться источником. Если дофина всё правильно рассчитала, сил должно хватить. Я задумалась и не сразу ощутила, как сестра толкает меня в бок локтем. Я подняла голову. Мы ехали вдоль одного из зажиточных кварталов. Улица была широкой, на правой стороне её я увидела знакомое лицо. Нейт Марагас. Он спускался по ступеням дома из белого кирпича. Должно быть, посещал пациента. Глава гильдии лекарей замер, вцепившись в меня взглядом. Интересно, он уже знает, кто приютил изгнанных им учеников и у кого теперь будет работать аптекарь? Ничего, лекаря ждёт множество потрясений. Я не удержалась, каюсь. А что? Сегодня у меня хорошее настроение. Надо поднять его и бедному мужчине. Вон как его перекосило. Пульпит, панкреатит и простатит в одном флаконе. Широко улыбнувшись, я помахала рукой в знак приветствия и отправила Марагасу воздушный поцелуй.